Простите, я, может быть, не вовремя... Борис приподнялся и достал из кармана куртки треугольничек. Простите, я о вашей маечке не знаю, я только лишь принес вот это письмо. Что-то еще грохнулось за перегородкой, отлетела шторка, из-за кутка вышла дочка Лерии Ивановны в обвисшем зеленом плюшевом халате, из-под которого видна была ночная рубашка,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 — Подожди, Александра, ты должна сейчас спать! — волевым, как бы гипнотизирующим голосом скомандовала Калерия Ивановна. Марат уже тихонечко приближался, как бы готовясь схватить вошедшую Александру. Она успела все-таки выхватить треугольничек из рук Бориса, взглянула на адрес и вдруг испустила совершенно безумный,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 Входная дверь распахнулась, на пороге появилась тоненькая девчонка в синем платьишке со спутанной грилой, будто бы выгоревших, хотя как они могли так выгореть в начале лета волос? Откинув волосы, девчонка пролаяла себе за спину в коридор. «Перестаньте базлать!» Алла Олеговна, на себя бы посмотрели и только после этого бросилась ко все еще вопящей, но уже не на угасающих нотах Александре. Мамочка, успокойся, ну что теперь случилось? Александра совсем перестала кричать при виде дочери, ее теперь только терзала крупная дрожь, сестра судороги. Валерия Ивановна, между тем... Со свежей папиросой во рту щелкала пальцами, чтобы кто-нибудь ей дал прикурить, но на нее никто не обращал внимания. Борис сделал еще один осторожный шаг к выходу. — Он жив! Горячечным свистящим шепотом заговорил Александра. — Майка, посмотри, письмо от него. — Папа жив! — Папа жив! — Ну!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 Изумленно вытаращило с трепетовски еще более усиленное синим платьишком синеглазие. Все женщины этой семьи светились синевою, в то время как мальчик Марат излучал «Кавказский агат». Майка держала безумную мать за плечи, а сама была вся повернута, радостно и изумленно повернута к гонцу. Запоминающаяся картинка, — подумал Борис, — и сделал еще один шаг к выходу. «Это письмо попало ко мне случайно. Но, как я понимаю, ему не менее пятнадцати лет», — проговорил он. «Значит, вы совсем недавно видели Андрея, молодой человек?» Тем же светским тоном продолжила разговор Александра. «Вы, кажется, спортсмен, не так ли? У вас, наверное, много с ним общих интересов. Ах, как он сделал утреннюю зарядку! Какие подбрасывал гири! Я не могла ни одной из них даже оторвать от земли!» Найка взяла из ее рук письмом, быстро развернула его.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 Я как тебя увидела, так и обалдела. Ё-ка, Ломене, вот он и явился! Из туалета выглянуло непривлекательное, как коровья лепешка, лицо Аллы Олеговны. Майка, сверкая зубами и глазами, тащила мотоциклиста вон из пропотевшей бедами квартиры. — Какая тоненькая, — подумал Борис, — можно сомкнуть пальцы у нее на талии.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 Они спускались по лестнице. Майка все не отцеплялась от кожаного рукава. Обладатель этого рукава, то есть руки, засунутые в этот рукав, чувствовал цепкие пальчики. Внутренний смрад коммуналки быстро испарялся. — Ну,、э, то есть такой, о каком мечтала? — пояснила Майка с некоторой досадой, как непонимающему. — Да.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 Ну и ну, юкло меня, мамка кричит, бегу, вбегаю, а дома он сидит, мой, вот это да.